На двери висела мантия и красная парчевая сумка, больше похожая на мешок из дорогой прачечной. Плотные занавеси красного цвета спускались по обеим сторонам окна, которое выходило в сумрачный проулок. Уиллоу опытным взглядом окинула комфортабельный кабинет и улыбнулась двум мужчинам, поднявшимся при ее появлении. Смущенная их галантностью, Уиллоу едва не попросила мужчин сесть. Незнакомец за столом произнес «Слава Богу! Я-то мечтаю, наконец, выпить долгожданный стакан вина. Уверен, что и Ричард тоже». Это был высокий мужчина с узкими плечами, несколько сутулый. Уиллоу извинилась за то, что заставила себя ждать и представилась. Ричард же подошел к двери, где она все еще стояла, и поцеловал ее. «Рад видеть тебя, старушка!» «Ну, пойдем же, с нетерпением», — сказал Борден. Уиллоу посторонилась, и он повел их из своего кабинета вниз по каменным ступеням в Кингсбенч Уолк. Даже с ее длинными крепкими ногами Уиллоу вместе с Ричардом едва поспевали за ним, сквозь холод и мрак в Большинство мест было занято хорошо одетыми юристами обоих полов, увлеченно беседующими о делах, или блистательно выигранных, или жестоко проигранных. Себастьян пробился вперед, повернулся и помахал спутникам, приглашая их двигаться за собой. Они протиснулись между спинками стульев, и расположились за маленьким столом в углу зала. «Знаешь, мне так приятно видеть тебя», — сказал Ричард, положив теплую ладонь на руку Уиллоу. «Господи, как ты замерзла! Я не предполагал, что у тебя нет перчаток». Уиллоу взглянула на свои нежные руки и впервые заметила, что указательные пальцы на каждом из них побелели от холода. Растяпа, должно быть, забыла свои перчатки в Кью. Я так спешила. Она помассировала окоченевшие пальцы, пытаясь восстановить кровообращение. Я даже не заметила, как они замерзли. Себастьян позвал Ричард, но он был глубоко погружен в дискуссию с официантом о марке и сорте вин. Борден знает все о твоих книгах и особенно заинтересовался тем, что в следующий будет представлено дело о клевете. Уиллоу кокетливо засмеялась, довольная вниманием Ричарда, и выждала, пока сложнейший вопрос с вином не будет разрешен. Покончив с выбором напитков, Себастьян повернулся к Уиллоу, и она обнаружила, что когда он улыбается, его длинное серьезное лицо становится, словно бы моложе, глаза излучают радость и доброту. Я заказал довольно приятный кларет, молодежь. Как вам это понравится? Великолепно, сказала Уиллоу, безуспешно стараясь собраться с мыслями, согреть руки. Ей мешали громкие рассказы собравшихся о движении в защиту докторов, обвинявшихся в сексуальных домогательствах. Мужчины за ее спиной возбужденно смаковали эти пикантные истории. Гул множества голосов мешал Уиллоу сосредоточиться. «Так чем же я могу быть вам полезен?» — спросил Себастьян Борден. «Моя жена будет заинтригована, услышав, что я смогу фигурировать в одной из ваших книг». Приученная тщательно подбирать слова, Уиллоу заметила, как искусно стряпчий употребил слово «заинтригованно» и решила, что его жена не одобряет романы Криссиде Вудруф. На самом деле это элементарный вопрос для юриста. Верно ли, что дело о клевете умирает вместе с истцом? Надеюсь, вы улавливаете, что я имею в виду. В этой стране, да, но не обязательно во всей Европе и во всех американских штатах. Как интересно, отозвалась Уиллоу, размышляя над версией Поси. Особенно ее удручала собственная некомпетентность юридических тонкостях. «Именно так я и думала», — невозмутимо ответила она. Но как можно разумно объяснить, что репутация некоего Икса становится под сомнение только после его кончины?